Короткие рассказы для детей. История девяносто Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Псалом 142. Стих 8. Начался новый день. Птицы особенно радостно поют в эту чудесную весеннюю пору. Голуби воркуют. Все творение славит Бога Творца, Его красоту и величие. Перед завтраком отец и мать читают Библию, Потом все молятся. Бог радуется нашим молитвам. Молитвы приносят большое благословение. Иисус сказал, что Отец Небесный слышит каждую молитву. Он никогда не спит. Поэтому мы в любое время можем приходить к Нему в молитве. В одном доме богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел проповедник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и думали, что он теперь помолится перед едой. Но проповедник сказал, «Отец семейства должен молиться за столом» ведь он первый молитвенник в семье. Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал, «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке — это пустая болтовня». Эти вечные повторения каждый день, каждый месяц, каждый год нисколько не помогают. Поэтому мы больше не молимся. Проповедник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала, «Папа, неужели мне нельзя больше каждое утро приходить к тебе и говорить тебе «Доброе утро»? Взрослые пристыженно опустили головы, и снова наступило неприятное молчание. Тогда девочка сказала, «Если никто из вас не хочет молиться, то я буду молиться, как нас научили в воскресной школе». Славьте радостно Христа! Слышит нас Господь всегда. Его благость не пройдет. Вечно, вечно пусть живет. Славит вся земная тварь. Дивен наш Господь и Царь, Его благость не пройдет, Вечно, вечно пусть живет. Богу слава пусть звучит, Все для жизни Он дарит, Его благость не пройдет, Вечно, вечно пусть живет. Проповедник вспомнил слова из Библии. Из уст младенцев ты устроил хвалу. Это Псалом 8, стих 3. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа, что Он через Духа Святого учит нас молиться. Он всегда молился Своему Отцу Небесному. Никогда не будем забывать молиться или пренебрегать молитвой.